глава четыре что значит быть человеком часть первая человеческая природа в своих проявлениях. После обсуждения нынешнего положения человека в технологическом обществе наш следующий шаг состоит в том чтобы рассмотреть проблему что можно сделать для гуманизации технологического общества. но прежде чем сделать этот шаг мы должны спросить себя что значит Быть человеком. То есть, каков тот человеческий элемент, который нам надо учитывать как основной фактор функционирования социальной системы? Такая постановка вопроса выходит за рамки того, что называется психологией. Ее скорее следовало бы назвать наукой о человеке, дисциплиной, имеющей дело с данными истории, социологии, психологии, теологии, мифологии, физиологии, экономики, и искусство, насколько они относятся к пониманию человека. То, что я могу сделать в этой главе, по необходимости весьма ограничено. Я выбрал для обсуждения те аспекты, которые представляются мне самыми нужными в контексте этой книги и с учетом того, кому она предназначена. Человек всегда легко поддавался соблазну и до сих пор это делает, принимая особую форму бытия человека за его сущность. Насколько это имеет место, настолько человек определяет свою человечность в понятиях того общества, с которым он себя отождествляет. Однако раз есть правила, есть и исключения. Всегда находились люди, обращавшие взор за пределы собственного общества. И если в свое время их, может, и называли дураками или преступниками, то в летописи человеческой истории они составляют перечень великих людей, узревших нечто такое, что можно назвать универсально-человеческим, и что не совпадает с тем, что данное общество принимает за человеческую природу. Всегда находились люди достаточно смелые, и с достаточным воображением, чтобы заглянуть за границы собственного социального опыта. Может быть, было бы полезно воспроизвести несколько определений человека, способных одним словом охватить специфически человеческое? Человека определяли как хомофабер, производящий орудия. В самом деле человек производит орудия, но наши предки тоже производили орудия еще до того, как стали людьми в полном смысле слова. Человека определяли как хомосапиенс, но в этом определении все зависит от того, что подразумевать под сапиенс. Использовать мысли, чтобы отыскать более подходящие средства для выживания или пути достижения желаемого, такая способность есть и у животных, и если имеется в виду этот вид достижений, то разница между человеком и животным оказывается в лучшем случае количественной. Если же, однако, понимать под сапиенс знание, имея в виду мысль, пытающуюся понять сердцевину явлений, проникающую за обманчивую поверхность к подлинно-подлинному, мысль, цель которой не манипулировать, а постигать, тогда Homo sapiens было бы действительно правильным определением человека.